Теремок. От операции ш и р о н и н ц ы меня отстранили по состоянию здоровья. Под этот же диагноз попал и Вырин. Как ни обижался Луцис, его также не взяли. Враги знали Дениса в лицо. По той же причине отказались и от силовой помощи Сухарева. Он часто бывал у Маргариты Тихоновны и мог примиркаться углам. Саша, Денис и я довольствовались посильным участием в теоретической разработке засады. За машинами углов — Старенькими Маздой и Опелем была установлена постоянная слежка. Мотоцикл Возгляковых и Раф о г л о б л е н а не выпускали углов из виду и выучили все их маршруты. Теремок, летнее кафе на берегу Урмутского водохранилища, был местом неживописным и тихим. Песчаное подворье в обрамлении неухоженного кустарника. В зимнем павильоне находилась кухня и десяток столиков. Во дворе беседки с двускатными крышами, на бревенчатых сваях «Теремки», благодаря которым кафе получило свое название. В последние годы теремок часто менял хозяина. Нынешний владелец превратил его в шашлычную. Работали там три человека — повар, помощник и официантка, она же уборщица. План был продуман до мельчайших деталей. За час до приезда углов требовалось обезвредить персонал. Роль повара брал на себя Кручина. Ему ассистировали Оглоблин и Анна Возглякова. Марат Андреевич и Таня стали семейной парой, заглянувшей на дымок. Тимофей Степанович слонялся за изгородью, выискивая заранее разбросанные бутылки. И Евлев за оградой орудовал лопатой, углубляя сточную канаву. Специально для засады он изготовил десяток стальных шампуров, сам заточил острия и сделал удобные рукоятки, как на тычковых ножах. Были отработаны всевозможные схемы на все случаи, в зависимости от того, какой стол предпочтут враги. Кто же мог тогда подумать, что этот выверенный план обернётся страшной трагедией? Едва углы и х люди погрузились почему-то в три машины. К эскорту добавился «Мерседес» и тронулись к водохранилищу. Сухарев из уличного автомата позвонил Маргарите Тихоновне, сидящей на телефоне в медицинском пункте спасательной станции. Снаружи у мотоцикла дежурила Светлана Возглякова. За несколько минут она домчалась к теремку с вестью «Боевая тревога». Безмолвные фигуры в масках проникли в павильон и намертво скрутили повара, его помощника и официантку. Кручина, Оглоблен и Анна надели фартуки и начали готовиться к встрече. Наиболее оптимальным был средний теремок, равно приближённый ко всем участникам засады. Чтобы привлечь к нему врагов, все остальные столы были заставлены грязной бумажной посудой в пятнах жира и кетчупа. Там загодя положили шампуры. Посетителей оказалось девять — Больше на одного, чем предполагалось. Но и такой расклад был предусмотрен. Едва они завалили во двор, а Глоблин с гостеприимной улыбкой потащил стул к средней беседке. Гогочущая сфора расселась на боковых лавках, по четыре с каждой стороны. Девятого гостя Углы посадили во главе стола. Как выяснилось позже, это и был роковой человек Гирея, и Мерседес принадлежал ему. Братья Углы еще не успели заразиться осторожностью. Их удовлетворило радушное объяснение, что хозяин выехал по делам, а прежний помощник официантка уволена за небрежность и взяты новые. Тут же старший угол выслушал угодливые заверения повара, что мясо самого наилучшего бараньего происхождения. Метрах в двадцати за зеленеющей оградой в к а н а в е махал л о п а т ы работяга. Кручин извинился за возможный шум и уныло сослался на санстанцию, потребовавшую углубить и о т в е с т и от двора сточную к а н а в у Юркнувший во двор старик-бомж нацелился на пустую бутылку. Кручина грозно шикнул на него, и старик без добычи покорно убрался. Потом усердный повар занялся готовкой у мангала. Оглоблин принёс минеральной воды, виноградного сока, лаваш, нарезанных овощей, зелени и острую закуску из баклажанов. Алкоголь гости принципиально не употребляли, но с удовольствием курили удушливый гашиш. Через 20 минут подоспел шашлык. Кручина понёс к столу пять порций, веером зажав в правом кулаке сразу три шампура, а в левом — два. Рядом в цветном фартуке вышагивал оглоблин. Из его дымящихся кулаков вырастали ещё четыре огромных шампура, больше похожих на бандерильи. Во двор забрела семейная пара, но Кручина сразу им крикнул «Заказной банкет сегодня никого не обслуживаем!» и чарующе улыбнулся кавказскому теремку. Пара недоумённо топталась на месте. Старик-бомж — Проскользнул за их спинами, подхватил бутылку и сунул в мешок. Кручина строгим голосом повторил. «Я же русским языком сказал, мы закрыты!» Анна, прибиравшая на соседнем столе, отложила тряпку и взяла в руку пустой шампур. И Евлев уже не возился в канаве, а с лопатой на изготовку притаился за кустами. Кручина и Оглоблин подошли к столу. Все девять сидящих смотрели только на них, предвкушая пищу. «Приятного аппетита!» — сказал ключевые слова Кручина. Сидящего во главе стола бандита вонзилось одновременно три смертоносных жала. Из спины его соседа слева выбились два острия, а на груди жир от мясных ломтей, мешаясь кровью, растёкся по белой ткани рубахи. Ещё двоих пронзили шампуры оглобленно. п е р е м а х н у в ш и й через кусты Николай Тарасович рубил л о п а т ы четвёртого. Левая половина стола погибла в считанные секунды. Люди, напротив, даже не успели отреагировать. Одного пурнула в шею своим шампуром Анна — Второму подоспевший Тимофей Степанович раскрошил кистенём затылок. Оставшихся крестовыми ударами шашки приговорил Марат Андреевич. Но кто мог подумать, что один из трёх шампуров, которыми бил Кручина, попадёт в стол и затормозит другие два, и они погрузятся в тело недостаточно глубоко, чтобы остановить жизнь. Раненый смог рвануть из-за пазухи пистолет и выстрелить. Оглоблен упал. Из головы его с пазматичными толчками на утоптанный песок х л е с т а л а кровь. Взмахнул лопатой Иевлев, отсекая руку, сжимавшую пистолет. Зарычал Кручинов, гоняя предательские шампуры, так что на груди врага сплющились в ком куски дымящегося мяса. Присевший на корточке Марат Андреевич перевернул уже мёртвого оглоблина. «Погиб наш зеркальный т ё с к а Ушёл за Ларионовым!» «К чему была эта игра в благородство?» Горько спросил повисшую тишину Тимофей Степанович. «Лучше бы мы их отравили», — сказала Анна Возглякова. Все их собачьи жизни не стоили одной его минуты. С блеском начавшаяся операция была провалена. Смерть оглоблена, перечеркнула всё. Тимофей Степанович и Евлев потащили оглоблено к машине. Марат Андреевич и Таня плескали из канистр на трупы. Черкнула спичка, и сидящие за столом тела вспыхнули смрадным бензиновым пламенем. На сваях теремка задрожала рваная синяя огненная бахрома. Врагов больше не было, но читальня... Вновь осиротела.